— обижался Эдик. — Просто ассоциируется. Гомном назвал Эдик фрешированную рыбу. — Кто ж так делает? Кто их учил? С соседнего столика они поглядывали. — Спокойно, — сказала лёша и обнял Эдика за плечи. — Это мой друг, Эдик. А кому не нравится на мороз? — Где Евтушенко? — встанал Эдик. — установил. А Алеша ничего, разве размышлял Эдик наутро это то, что Вовк, полковник. Это ж Маугли. 30 лет прожил в резервации. Если б не резервации, как ты говоришь, где б ты был? И мы все. Он же в армию пошел, как в заложники. Камикадзе. Права Роза, им надо в ножки поклониться. 30 лет семью тянул. И когда уж вроде и не надо было. Правильно, я что говорю? А Иська, говно, и Мишка. ты больно хороша. — рассердился Карл. — То чем? Эдик задумался. — Я вальяжный, — неуверенно сказал он. Карл улыбнулся. — Я добрый, — наращивал голос Эдик. — Ну и в чем твоя доброта? — Я помогаю товарищам. Жгли на снегу ящики из-под марокканских апельсинов. Палисандровую щепу. Дамы хлопали себя по бокам, как извозчики, Огоньки сигарет светились терпеливо, не мигая, поволчьи. Люди мирно переговаривались, ждали завоза елок. Синий снег пищал под валенками продавщицы, похаживающие в тулупе, в кроличьей шапке, с завязанными под губой ушами. В углу загородки чернели оставшиеся некондиционные елки. Время от времени к ним подходил кто-нибудь, ставил елку вертикально и тут же отпихивал, ворча назад в кучу. В массе же останки, если прищуриться И сместить масштабы, выглядели бором чернеющим дали Высокие дома, обступившие дворовую эту площадку Стояли хороводом наряженных елок Светились всеми окнами Было около десяти часов Елки обещали привести к одиннадцати Да чего ж все-таки холодно, переминался Карл Вот ж пятнадцать лет в Москве, а все не привыкается Вернее, к холоду можно привыкнуть. Может, даже полюбить его, так вот терпеть трудно. По одна еще какой-нибудь час. Картошка может быть мороженой. Мясо может быть костлявым, фрукты червивыми. Вино дешевым, но елка, елка должна быть классная. В крайнем случае можно взять составе две. Катя будет наряжать ее неохотно, капризно. Может и вовсе отказаться. Характер ее скакал еще, как металлический шарик детской игры. Бился о борта, неизвестно в какой лузе, крутясь остановится. Взлетела между домами ракета, рассыпалась по морозному небу, затмив звезды. Вздох восхищения прошел по ожидающему. Карл с детства не любил салюты и фейерверки. В этом стыдно было признаться. И он вместе со всеми кричал, равнодушно, глядя на искусственные букеты, выраставшие в небе делающимся плоским, даже если они отражались в море. Когда ракеты гасли, и сквозь слепящую тьму выступали нормальные будничные огни на корабликах, Карл вздыхал с облегчением. Темный мир их пребывания подразумевал огромную таинственную жизнь. Позже, наткнувшись на Гриновские гавани, он догадался, что ее туда впустили. Татуля будет наряжать азартно, руководить, сполить. А в конце концов поссорится с мамой И убежит к себе, хлопнув дверь Оставшись у елочки одна Татьяна растелена и сердито продолжит Потом увлечется, обрадуется Возникнут новые идеи Холодно Но терпеть еще можно Карл вспомнил, как он мерз где нибудь А в Крыму, в Рыбачье Делали там мозаику на фасаде пансионата Был апрель Мокрый ветер хлестал по лицу, Выдувал слезы, не давал работать. Белые штормы кидались на серую гальку. В поселке было сыро, В каменном бараке, где они жили, и того хуже, А в ковбасюк разбавлял немилосердно. Карл думал тогда, что холоднее не бывает. Он вспоминал московские морозы Как нечто трескучее безобидные вроде фейерверк Кто знал, что настоящий безнадежный Нескончаемый холод еще в идее. В Амурской области, в полувоенном поселке, пытались они заработать с Мишиком Чопикяном. Карл заканчивал работу в дальнем колхозе, в 30 километрах от поселка. Рабочий поезд уходил в 6 чем-то утра, светлыми от снега переулками. Добрался Карл до состава из пяти заиндивевших коричневых вагонов. Мороз был небольшой для этих мест, градусов за 20 Несколько человек ожидали посадки. Среди них заметил Карла одного, парня лет двадцати. Одет он был не по погоде. Растянутый хлопчатый свитер и хлопчатый же серый пиджак. На ногах, правда, были собачьи умты. Парень неотступно смотрел на Карла. Не то чтоб смотрел. Лицо его было ориентировано в сторону Карла, а взгляда не было. Круглые глаза парня были похожи на дверные глазки. В них ничего не было. Прискорняют были сквозные отверстия, в которых крупным планом виден был раскатанный наст перрона. Глаза эти не допускали возможности какого-либо контакта. Спрашивать их, и тем более просить, было бессмысленно. Парень держал правую руку в кармане пиджака. Карл не страдал манией преследования, не говоря уж о мании величия. Наоборот, заинтересованные взгляды, обращенные к нему, считал он случайными. А если это были их женские взгляды, прямым недоразумением,